Тед Уильямс Скала прощания Том 1 Данная серии посвящается моей матери, Барбаре джин Эванс, которая научила меня глубокой привязанности к Тоут-Холлу, Стоакровому лесу, Ширу и многим другим тайным местам и странам, расположенным за известными нам полями. Кроме того, она пробудила во мне желание, которое не покидает меня всю жизнь, совершить собственное открытие и делиться ими с другими. Я хотел бы разделить эти книги с ней. Заметки автора «Ужасным вихрем сметены летят под дудку сатаны. Державы, скиптры, листья, лики уносятся, мелькнув едва. Надежны лишь одни слова». Где ныне древние владыки, бронелюбивые мужи? Где грозные цари, скажи? Их слава стала только словом. О ней твердят учителя своим питомцам бестолковым. А может и сама земля? В пустоте вселенной лишь слово, лишь внезапный крик, смутивший на короткий миг ее покой самозабвенный. Уильям Бэтлер Йейтс из «Песни счастливого пастуха». Перевод Григория Кружкова. «Я многим обязан и благодарен Эви Каминг, Нэнси деминг Уильямс, Полу Хад Септу, Питу Стэмфелю и Дугу Вернеру, которые приложили руку к созданию этой книги. Их глубокие комментарии и предложения дали всходы, а в ряде случаев расцвели довольно удивительными цветами. Так же, как и всегда, Особая признательность моим храбрым редакторам Бетси Уолхейм и Шейли Гилберт, чьи огромные усилия провели их сквозь бури и засуху. Кстати, все эти люди относятся к числу тех, с кем я хотел бы оказаться рядом, если бы мне довелось попасть в засаду Норнов. Довольно сомнительная честь, но, по моему мнению, вполне достойная. Краткое содержание трона из костей дракона. Многие-многие века Хейхолт принадлежал бессмертным ситхи, но они бежали из огромного замка, чтобы уцелеть после нападения людей. После этого люди долго правили величайшие стверды, как и оставшиеся частью Светлого арда Престер Джон, верховный король всех наций людей, был его повелителем. И после молодых лет, наполненных победами и славой, управлял страной в течение нескольких последних десятилетий, сидя на троне из костей дракона. Саймон при рождении назван Сиаман. Неуклюжий 14-летний мальчишка-поваренок. Живет в Хейхолте. Его родители умерли, а семьей были горничные и их суровая госпожа, Рейчел Дракониха. Когда Саймону удавалось сбежать из кухни, он пробирался в захламленное владение доктора Моргенеса. Хранителя манускрипта, лекаря короля Джона, эксцентричного ученого, также живущего во дворце. Когда старик предложил Саймону стать его учеником, юноша ужасно обрадовался, пока не обнаружил, что Моргенис предпочитает учить его чтению и письму, а не магии. Древний король Джон должен скоро умереть, и Элиас, старший из его двух сыновей, готовится занять трон. Принц Джошуа, лорд Наглимунда, серьезный младший брат Элиаса, получивший прозвище Однорукий из-за ранения, постоянно ссорится с будущим королем из-за священника Прайрата, алхимика и мага, имеющего дурную репутацию, но ставшего одним из главных советников Элиаса. Вражда братьев темным облаком нависает над замком и страной. Правление Элиаса в качестве короля начинается удачно. Но потом приходит засуха, а некоторые народы Светлого Арда атакуют чума. Проходит совсем немного времени, и на дорогах появляются разбойники, а в далеких деревнях исчезают люди. Нарушается привычный порядок вещей. Подданные короля перестают верить в своего правителя. Но монарха и его друзей это совершенно не беспокоит. Недовольство населения набирает силу, а тем временем исчезает брат Элиаса Джошуа, чтобы подготовить восстание. Такие ходят слухи. Плохое управление страной беспокоит многих, в том числе из гремнура герцога Элвридс мужа Гутрун из Риммерсгарда и Эолейра, графа Надмулаха, посла короля Лута из западной страны под названием Эрнистир. Даже собственный единственной дочери короля Элиаса, принцессе Мириамель, не по себе, и больше всего ее тревожит Прайрат, доверенный советник ее отца, который постоянно носит красные одеяния. Между тем Саймон остается учеником и помощником Моргенеса. Вскоре у них налаживаются дружеские отношения. Несмотря на то, что мальчишка часто ведет себя как настоящий олух, а доктор отказывается учить его чему-то, что хотя бы отдаленно похоже на магию. Однажды, когда Саймон блуждает по тайным лабиринтам Хейхолта, его едва не ловит прайрат. Спасаясь от священника, он оказывается в подземной темнице, где находит Джошуа, которого там заточили и готовили для ужасного ритуала, спланированного прайратом. Саймон зовет Они вдвоем освобождают Джошуа и отводят его в покое доктора, откуда Джошуа удается сбежать на свободу через туннель, выходящий из древнего замка. Затем Моргенис отправляет сообщение с птицей своим таинственным друзьям. Прайрат и королевская стража врываются к Моргенису, чтобы арестовать его и Саймона. Во время схватки с Прайратом Моргенис погибает. Но его жертва позволяет Саймону сбежать через туннель. Охваченный отчаянием и страхом, Саймон ночью пробирается по туннелям под дворцом и обнаруживает развалины дворца Ситхи. Он выбирается на поверхность, на кладбище, расположенном за городской стеной. Его привлекает свет костра, и он становится свидетелем диковинного зрелища. Прайрат и король Элиас проводят ритуал с участием странных белолицых существ, закутанных в черные одеяния. Бледные существа отдают Элиасу необычный серый меч по имени Скорбь из железа и ведьминого дерева, от которого исходят эманации силы. Саймон убегает. Жизнь в дикой местности у границы огромного леса Альтхорд занимающего большую часть Светлого Арда, оказывается ужасной. И через несколько недель Саймон едва не умирает от голода и усталости, но он все еще далек от цели своего путешествия северной крепости Джошуа в Наглимунде. Он направляется в маленькую лесную деревушку, чтобы попросить милостыню, но по пути находит диковинное существо, попавшее в ловушку, одного из представителей ситхи народа, который считается мифическим или давно вымершим. Вскоре появляется лесник, но прежде чем ему удается убить беспомощного ситхи, Саймон вступает с ним в схватку и одерживает победу. Освобожденный ситхи задерживается лишь на мгновение, чтобы выпустить белую стрелу в ствол дерева рядом с Саймоном, после чего исчезает. Незнакомый голос советует Саймону взять стрелу с собой. Дар Ситхи. Маленький незнакомец оказывается троллем по имени Биннабик. Бинбини Габеник, ученик Укекука, который ездит верхом на огромном сером волке. Он говорит Саймону, что случайно оказался рядом, но сейчас готов сопровождать юношу до Наглимонда. Саймон и Бенабик переживают множество приключений и странных событий по пути к Наглимунду. Они начинают понимать, что им угрожает нечто большее, чем король и его советник, от которых сбежал плененный ими принц. Наконец, когда их преследуют мистические белые собаки, носившие клеймо «Стормспайка» — горы с дурной славой на далеком севере, им приходится искать убежище в лесном доме джилой прихватив с собой двух путешественников, которых они спасли от собак. Джелой — прямая и довольно резкая женщина с репутацией ведьмы, живущая в лесу. Посовещавшись с ними, соглашается, что древние норны, озлобленные родственники ситхи, заинтересовались судьбой королевства Престера Джона. Всю дорогу до Наглимунда их преследуют как люди, так и другие существа. После того, как Бинабик ранен стрелой, Саймон и спасённая ими девочка-служанка вынуждены сами продираться через лес. На них нападает мохнатый великан, и только появление охотников во главе с Джошуа их спасает. Принц привозит их в Наглимунд, где раны Бинабика удается исцелить. А Саймон понимает, что он вовлечен в водоворот необычных событий. Элис вместе с войском приближается к Наглимунду чтобы начать осаду крепости. Принцесса Мириамель путешествовала под чужим именем, убежав от своего отца, который, как она опасается, сошел с ума из-за влияния прайрата. Со всего севера напуганные люди бегут в Наглимунд к Джошу. Только он может их спасти от безумного короля. Затем, когда принцы остальные обсуждают предстоящую битву, в зале совета появляется старый Риммер по имени ярнауга он является членом ордена манускрипта группы ученых и посвященных частью которой были также моргенис и наставник бенамика он принес новые плохие вести их враг говорит он это не только Элиас. король получает помощь от ини короля бурь который когда то был принцем ситхи но оставался мертвым в течение пяти столетий а его лишенные тело дух теперь правит норнами горы Стормспайк, бледными родственниками изгнанных ситхи. Именно ужасная магия Серого Меча привела к смерти и Нилуки, а также нападению людей на ситхи. Орден Манускрипта считает, что скорбь передали Элиасу в качестве первого шага непостижимого плана мести, плана, который должен привести к тому, что вся земля окажется под властью восставшего из мертвых Короля Бурь, лишь пророческое стихотворение оставляет людям какую-то надежду. В нем говорится о трех мечах, способных противостоять могучей магии и нелуки Одним из них является меч и Инилуки-скорбь, который уже находится в руках их врага, короля Элиаса. Второй меч — клинок риммеров по имени Миннияр, который также когда-то находился в Хейхолте, куда-то исчез. Третий — шип, черный, звездный меч, величайшего рыцаря короля Джона, сэра Камариса, брата Леобардиса, друга Престера Джона. Ярнауга и другие члены ордена считают, что его след теряется где-то на холодном севере. Полагаясь на эту смутную надежду, принц Джошуа отправляет бинабика Саймона и нескольких солдат на поиски шипа в то время как Наглимунд готовится к осаде. Усугубляющийся кризис оказывает влияние на остальных. Принцесса Мириамель, рассерженная попытками дяди ее защитить, переодевается и сбегает из Наглимунда с таинственным монахом неизвестного ордена по имени Кадрах. Она рассчитывает, что сможет добраться до южного набана и уговорить своих родственников помочь Джошуа. Старый герцог Изгримнур по просьбе Джошуа также переодевается, чтобы скрыть свои узнаваемые черты, и отправляется на поиски принцессы. Тиамак, родившийся на болотах Вранна, ставший ученым, получает послание от своего старого наставника Моргенеса, который сообщает ему о приближении тяжелых времен и намекает на то, что Тиамак будет вовлечен в эти события. принцесса мегвин Сводная сестра Гвиттинна, дочь короля Эрнистира, беспомощно наблюдает, как верховный король Элиас вовлекает ее семью и страну в водоворот войны и предательства. На отряд Саймона и бинабика нападает Инген Джеггер, черный ример, хозяин гончих норнов, охотник из Стормспайка и его слуги. Путников спасает лишь появление ситхи Джирики, которого Саймон вызволил из капкана лесника. Когда Джирики узнает об их цели, он решает сопровождать их в горы Урумшейм, легендарное жилище великих драконов, чтобы помочь им отыскать шип. К тому времени, когда Саймон и остальные добираются до горы, король Элиас приводит свою армию и начинает осаду замка на Наглимунд, и хотя первые атаки отбиты, защитники несут тяжелые потери. Наконец создается впечатление, что войска Элиаса отказываются от осады и отступают, но не успевают обитатели крепости начать празднование, как на северном горизонте появляется могучая буря, направляющаяся к Наглимунду. Однако буря является лишь завесой, прикрываясь которой приближается ужасная армия норнов и гигантов. А после того, как Красная Рука, главные слуги короля Бурь, Ломают ворота на Глимунда, начинается страшная бойня. Джошуа и горстки его ближайших соратников удается сбежать из замка. Перед тем, как скрыться в огромном лесу, принц Джошуа проклинает Элиаса за позорную сделку с королем Бурь и клянется, что заберет корону их отца. Саймон и его спутники взбираются по склонам Урумшейма, преодолевают множество опасностей и находят дерево у дун громадный замерзший водопад. Там, в похожей на гробницу пещере, им удается разыскать шип, но в последний момент снова появляется Инген Джеггер, который нападает на них вместе с отрядом солдат. Шум схватки будет и Гьярдука, белого дракона, который много лет спал подо льдом. Многие участники схватки погибают, как с одной, так и с другой стороны. Только Саймон оказывается один в ловушке на отвесном склоне скалы. Когда ледяной червь к нему устремляется, юноша поднимает шип и замахивается. Его обжигает черная кровь дракона, и он теряет сознание. Саймон приходит в себя в пещере горы троллей и канук. За ним ухаживают Джирики и Эйстан, стражник из Наглимунда, солдат, эркинландец. Шип удалось забрать из Урмшейма, но Бенабик оказывается пленником своего собственного народа. Его и Риммера Слудига, молодого солдата, приговаривают к смерти. У самого Саймона остаются шрамы от драконьей крови, а одна из прядей волос стала белой. Теперь Джирики называет его «белая прядь» и говорит Саймону, что к лучшему или к худшему но он навсегда отмечен. Вступление. Ветер с пронзительным воем носился по пустым бастионам, и, казалось будто тысячи грешных душ молили о пощаде. Брат Хенфиск, священник из Хадеронда, несмотря на пронизывающий холод, высасывавший воздух из его когда-то сильных легких, а также сделавший кожу его лица и рук сморщенной и облупленной, получил мрачное удовлетворение от этих звуков. Да, именно так они будут кричать. Все великое множество грешников, которые презрительно плевали на мать-церковь, включая, к сожалению, и менее безжалостных братьев Хадерунда. Как они станут рыдать, когда на них обрушится справедливый гнев Господа, и умолять о милосердии, но будет уже поздно, слишком поздно. Он больно ударился коленом об упавший со стены камень и с криком, сорвавшимся с потрескавшихся губ, рухнул в снег. Несколько мгновений монах с тихими стонами сидел на земле, но когда брызнувшие из глаз слезы стали замерзать на щеках, ему пришлось встать на ноги, и он снова захромал вперед. Главная дорога, поднимавшаяся через город на глемунд в сторону замка, была засыпана продолжавшим падать снегом. Дома и лавки по обе ее стороны почти исчезли под удушающим белым одеялом. Но даже здания, которые не скрылись под белым покровом, пустовали, напоминая скелеты давно умерших животных. На дороге находился лишь хенфиск и снег. Ветер поменял направление и еще пронзительнее засвистел в высоких рифленых бастионах на вершине горы. Монах прищурил широко раскрытые глаза и посмотрел вверх на стены, потом опустил голову и побрел дальше сквозь серый день, и скрип его шагов был подобен глухому барабанному бою, вливавшемуся в завывание ветра. «Стоит ли удивляться, что горожане сбежали в цитадель?» — дрожат от холода подумал он. Вокруг него зияли нелепо разъянутые рты разбитых крыш, стены покосились под тяжелым снегом. Но внутри замка, под защитой камней и прочного дерева, люди находятся в безопасности. Там наверняка горит огонь и красные веселые лица, и лица грешников, презрительно напомнил он себе, проклятых, пренебрегших всем грешников. Соберутся вокруг него, восхищаясь тем, как он сумел пройти сквозь эту безумную бурю. Ведь сейчас Ювин, разве не так? Неужели его память так пострадала, что он даже не может вспомнить месяц? Конечно, может. Две полные луны назад стояла весна. Быть может, она выдалась слишком холодной, но в этом не было ничего особенного для Риммера Хенфиска, выросшего на холодном севере. Нет, конечно, все очень странно. Но не должно быть такого ужасного холода. Со всех сторон лед и снег в Йовине первом месяце лета. Разве брат Лангриан, монах из Хадерунда, не отказывался покинуть аббатство? И это после того, как Хианфиск вернул его к жизни. «Дело не просто в плохой погоде, брат», — сказал Лангриан. «Это проклятие на все божьи создания». День подведения итогов придет еще при нашей жизни. День подведения итогов в айденицкой религии, день последнего суда и конца миросмертных. Ну и пусть Лангриан остается там. Если он хочет жить среди сожженных развалин аббатства святого Хадеронда, питаясь ягодами и другими дарами леса, и сколько еды он там найдет при таком не по сезону холоде, Он не станет его судить. Брэд Хенфиск не был глупцом. Следовало идти в Наглимунд. Он не сомневался, что старый епископ Анадис с радостью его примет. Епископ восхитится умными глазами монаха, запомнившего все, что он видел, оценит историю о том, что произошло в аббатстве и о необычной погоде. Граждане Наглимунда также его примут, накормят, станут задавать вопросы, позволят посидеть возле теплого огня. Но они ведь должны знать о холоде, верно?» Тупо подумал Хенфиск, поплотнее кутаясь в обледневшую сутану. Сейчас он оказался в тени стены. Белый мир, окружавший его столько дней и недель, казалось, закончился, исчез в каменной пустоте. Значит, они должны знать про снег и все остальное. Именно по этой причине они покинули город и перебрались в цитадель. Все дело в проклятой демонами погоде, которая мешает часовым выходить на стены. Разве не так? Он стоял и с безумным интересом разглядывал груды засыпанного снега мусора. Прежде здесь стояли врата Анаглимунда. Огромные колонны и массивные камни были угольно-черными под белыми сугробами. Вот как они все здесь оставили. о Они будут отчаянно вопить, когда наступит судный день, но не получат ни одного шанса на прощение. Они все бросили, врата, город, погоду. Кто-то должен понести наказание за свою ужасную халатность. Вне всякого сомнения епископ Анадис будет очень занят, когда ему придется наводить порядок среди столь непокорной паствы. И хенфиск с радостью поможет замечательному старому человеку разобраться с лентяями. Сначала тепло, потом немного горячей еды. Ну а уж потом монастырская дисциплина. Очень скоро они все приведут в надлежащий вид. Хенфиск осторожно перешагивал через разбитые столбы и засыпанные снегом камни. Постепенно Хенфиск начал понимать, что, в некотором смысле, зрелище, представшее его глазам, невероятно красиво. За воротами все покрывал изящный тонкий слой льда, подобный кружевной вуале паутины. Заходящее солнце обрушило на покрытые инеем и льдом башни, стены и внутренние дворы струи бледного огня. Вопли ветра здесь, у крепостной стены, стали слабее. И Хенфиск долго стоял неподвижно, смущенный неожиданной тишиной. Когда слабое солнце скользнуло за стены, лед потемнел, глубокие фиолетовые тени окутали углы двора, постепенно вытягиваясь в сторону развалин башен. Ветер стих до кошачьего шипения, и напуганный монах в молчаливом понимании склонил голову. Запустение. Наглимунд брошен. Здесь не осталось ни единой души, чтобы приветствовать смущенного путешественника. Он прошел лиги по усыпанным снегом пустошам, чтобы добраться до холодного, пустого и немого замка, населенного лишь камнями. Но, — внезапно подумал он, — если это так, то что означают голубые огни, мерцающие в окнах башен? И что за фигуры приближаются к нему через усыпанный обломками башен двор, Фигуры, двигавшиеся по обледенелым камням, изящно, точно пушок семян чертополоха. Его сердце забилось сильнее. Сначала Хенфиск увидел красивые холодные лица и светлые волосы и подумал, что это ангелы. Но потом, когда разглядел отблески света в черных глазах, повернулся, споткнулся и попытался бежать. Норны поймали его без малейших усилий и отнесли в глубины заброшенного замка, в черные тени, засыпанных снегом башен и непрестанно мерцавший свет. А когда новые хозяева на Наглимунда зашептали ему своими тихими музыкальными голосами, его крики некоторое время перекрывали вой ветра.